Глава 13. Пещерная гадюка. Монолитная скала, на которой внутри не видел и трещинки, стала разрушаться под воздействием, как догадываюсь, выстрелов из лазерника. Камни с треском и скрежетом падают. Поднялась пыль, и пройти не представляется возможным. Чихая и кашляя, метнулся обратно и решил переждать атаку неизвестного в самом дальнем углу. «Змей! Это землетрясение!» — воскликнул тарх «Толчки порядка пяти баллов. Затихают». «Уверен?» — не поверил я. «Это не бабуля из лазерника по входу пальнула?» «Нет, однозначно. Да ты и сам можешь убедиться. Положи ладонь на стену и прислушайся к ощущениям. И, кстати, под ногами у тебя трещина». «Черт! Видно плохо. Брикет почти догорел. Но артефакт прав. Ощутил под кроссовками толчки. Неужели действительно землетрясение?» «Другой вопрос, что его может вызвать и выстрел из лазерника. Но понадобится мощный заряд. Пистолет тут явно не справится». А пушку Грэна вряд ли с собой притащила. Впрочем, в моем положении следует как можно скорее выбираться наружу. Оставаться в каменной ловушке не следует. Костер потух, пыль лезет в глаза и нос. Обчихался, но осторожно иду к выходу, выставив вперед руки. Пару раз ногами за камни запнулся, но не упал. К моему счастью, через навал камней виднеется просвет. А чтобы выбраться, предстоит потрудиться. Тарх подсказывает, какой булыжник следует отодвинуть, чтобы себя не завалить. Перекидал с пару десятков камней, некоторые обвалились, другие удалось сдвинуть. В общем, изворачиваясь ужом, кое-как пробиваясь к выходу. Из-за чего случился обвал и землетрясение, уже и не размышляю. Да и ничего это знаний не даст. Природа так распорядилась, или кто-то спровоцировал. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Хотя вру. Весь мокрый от пота из-за напряжения задействовал все возможные ресурсы организма, даже те, о которых никогда не подозревал. Просочиться в малюсенький проход, петляя под такими углами, невозможно. Не может человек так изгибаться. В свое время умел садиться на шпагаты, делал растяжки мышц на руках и ногах, как и во всем теле, но такого результата не добивался. К тому же почти полгода, если не больше, не тренировался. Времени не хватало. «Осторожно, назад!» — завопил Ктарх, и одновременно мне в руку с шипением кто-то вцепился и укусил. «Блин, черт, как же больно!» — воскликнул я, ощутив, что пальцы онемели, а следом вся рука. — Василий, гадюка пещерная тебя цапнула, и яд выплеснула. Судя по концентрации, то очистить кровь не смогу, не хватит ни энергии, ни возможностей. Ставлю фильтры, пытаюсь нейтрализовать последствия, но они мгновенно сгорают. Минуту еще продержусь, а потом... Ктарх не договорил, печально вздохнул. — Скажи, если когда-нибудь отсюда выберусь и выживу, то есть какие-то пожелания? — Хоронишь? — хрипло прошептал я, чувствуя, как отнимаются ноги, а огненный вихрь внутри подбирается к голове. Странно, почему яд сначала не проник в сердце и в голову, а пошел кружным путем? Из-за артефакта, который решил продлить мою агонию? Эх, все неплохо шло, и вот тебе раз. Нелепая случайность в виде землетрясения, а потом ядовитая змея оказалась как раз на моем пути к выходу, до которого осталось всего ничего. Обидно. А вдвойне из-за того, что погибель нашел от той, из-за которой получил кличку и фамилию. «Василий! Змей! Борись! Представь, что не восприимчив к яду!» — пытается подбодрить меня к тарх. «Задействуй из своего подсознания, что ты змей, и сам кого угодно можешь укусить!» Голова идет кругом, мысли путаются, а крик своего напарника запал в душу. «Хм, он сам-то у меня на запястье в виде браслета змея, мудрого и рассудительного. Двух змей убила третье». Весело. А чему, собственно, радуюсь? Редко какая газюка или хобра нападает первой, если на нее не наступить и не обидеть. Ну, за исключением человека с таким характером и жизненной позицией. Да и почему мне страшен укус? Я же змей. Древнее существо из расы, способное менять кожу на чешую, не бояться никакого яда и даже им питаться в случае необходимости. Как давно существует народ Скайли? А кто они? Люди, много тысячелетий назад, поклоняющиеся змеям, и считающие, что сами от них произошли. Некоторые жители могли даже плеваться ядом, но мне этого умения не досталось. Почему? И тут все просто. Раса произошла от многих видов ползающих, не все из которых имели ядовитые зубы и тем более могли убивать свою добычу на расстоянии. Боже, что за бред в голове? Бормочу себе под нос, но почему-то вспоминаю планету, на которой никогда не бывал. Красивые города, звездолеты — Знакомые и одновременно незнакомые лица. Какие-то праздники, разочарования, горе от нападения захватчиков, жесткие воздушные бои в космосе. Предательство, рождение долгожданного наследника от любимой женщины и... Финал собственной карьеры. «Змей, не отвлекайся! вспоминаю управление телом!» — орет Ктарх. «Ты почти снял необходимый нам блог. Держись, парень! Ты представитель Скайли!» «Так неужели сам не справишься с ядом молодой гадюки, которой отроду пару лет?» О чем он говорит? Как можно нейтрализовать яд? Из горла вырвался хрип. Голосовые связки не действуют. В мозгах словно раскаленная игла, против которой следует выпустить защиту. В том числе и очистить каждую клеточку собственного тела, сделав кожу чешуей. «Один из блоков на твоей памяти сломал. Ты сам этому поспособствовал. Теперь дело только за тобой», — доносится чей-то знакомый, но неузнанный крик. Сознание полностью отключается. Снится какой-то бред. Тело обретает подвижность, ноги и руки покрываются блестящими серебристыми чешуйками, но почему-то не полностью. В голове неосознанная мысль, что ползти следует не к свету, а в тень, под камни. Там хорошо и можно отдохнуть. А на солнышке понежится и погреться, приходит чья-то мысль, сформированная в образ. Выбирайся из завала и наслаждайся теплом. Хм, картинка перед глазами, как на горной тропе лежу и купаюсь в лучах солнца, нежусь и никаких забот. Пожалуй, следует так и сделать. Где тут выход? Ага. Вижу и чувствую. Начинаю движение, а на пути черная пещерная гадюка. Гм. Что она может сделать серебристому змею, пустине ядовитому, но способному сдавить своего врага в стальные тиски, которые позавидует питон. Неуловимым движением захватываю голову гадюки и сдавливаю ее, да так, что ломаются чешуйки гадины. Все, путь свободен, и осталось всего пять метров. Выползаю и, свернувшись калачиком, начинаю принимать солнечные ванны. Красота и никаких тебе забот и хлопот. А тут еще красивая муха рядом стала виться, а потом ее сожрала птичка, похожая на стрижа. И так мне захотелось пернато перекусить, что даже сделал движение в ее сторону. Улетела. Вот же зараза. Змей, очлись. вещает какой-то голос в голове. С чего бы мне просыпаться, когда только-только глаза прикрыл и шкура нагрелась. Да и не сплю я вовсе. За птичкой вот слежу, которая прилетела, и надеюсь, что та еще ближе прискачет. Это не стриж. Раскраска попугайно яркая, но тушка упитанная. «Василий, ты заставляешь меня идти на крайние меры!» Зло высказался какой-то придурок. «Е-мое! По жилам пронесся холод, и это несмотря на яркое светило. Змей, отключи защиту. У меня огромный расход энергии. Через час могу в спящий режим уйти». «О!» Поспать это хорошо, но черт побери, почему так холодно? Я засуетился, пытаясь найти место на каменной тропинке потеплее. Какая-то палка на спине мешается, да и ползать неудобно. Перевожу взгляд в бок и вижу руки, растущие из моего тела. Сознание резким толчком возвращается, и мной сразу овладевает паника. Что это? Как такое возможно, чтобы человек мог покрыться чешуей и думать, как змея? Или из-за укуса гадюки у меня поехала крыша? А может, это просто такое действие яда и обычные глюки, точнее, галлюцинации? Нет никаких чешуй на теле. А сам не ползаю и не мечтал сожрать муху, а потом птицу. Точно, так и есть. Все привиделось из-за укуса. Необходимо успокоиться, закрыть глаза, досчитать до ста. Уже 101 весело усмехнулся Актарх. Ты еще хочешь насекомых откушать? Иди ты, послал я его, но глаза открывать не спешу. Недавние события очень ярко в голове отложились, особенно те ощущения, когда разум решил, что я стал змеей. Мой напарник молчит. Прислушиваюсь к собственным ощущениям. Да, болят мышцы, о которых и не подозревал. Как-то странно зудит кожа, и от нее идет жар. Приоткрыл один глаз. Черт, непроизвольно вырывается возглас. Пальцы затянуты в блестящую чешую, словно в перчатку. Осматриваю собственное тело, что сделать очень нелегко. Одежда превратилась в лохмотья с большими дырами, через которые просматривается, увы, непривычная кожа. «Осторожно, шевелю руками и ногами. Нормально, если не считать, что те гудят и ноют». «Ктарх, это не сон. У тебя есть объяснение происходящему?» — спрашиваю артефакта. «Да, кое-какие соображения имеются», — осторожно замечает тот. «Сейчас не до разговоров. Следует тебе прийти в себя, и у нас очень мало времени. Не забыл, что на чекпоинт спешить нужно». «Помню, все помню», — покивал я, поднеся к лицу собственную ладонь и сжимая пальцы. «Хм, а ведь это своеобразная броня, в которой могу чувствовать себя в относительной безопасности». «Эй, что происходит?» На моих глазах чешуя поменяла цвет и стала улетучиваться, оставляя после себя зудящую и покрасневшую кожу. «Отлично», — обрадовался артефакт. «Защиту нейтрализовал. А теперь стоит поспешить, у тебя сил мало, а спуск предстоит непростой». Еще и неизвестно, что нас поджидает на контрольной точке». «Угу», — покивал я и направился вниз по петляющей тропинке. В голове роятся мысли, но ответов нет. Попытался переговорить с Ктархом, но тот отмазался, что, мол, пополняет энергию и восстанавливает свой пострадавший функционал. У него отказало несколько вычислительных модулей из-за перенапряжения, перегрева и истощения энергетических связей. Вникать подробно в проблемы артефакта не стал. Все равно не уверен, что смогу разобраться в его структуре. Точнее, убежден, что только еще больше запутаюсь, особенно когда у самого возникла куча проблем. К величайшему сожалению, решил со своей палки-вручайки, к которой привык. Потерял и бонус от организаторов, где-то под завалом остался коробок со спичками и моток веревки. Ну, если с разжиганием огня у меня нет проблем, тот же артефакт поможет. А вот если понадобится при спуске страховка, то, надеяться, придется на свои пальцы. — Ктарх, так я на самом деле обладаю возможностью регенерировать кожный покров в змеиную шкуру. — поинтересовался я у артефакта после десятиминутного молчания. — Регенерировать? — переспросил артефакт и рассмеялся. — Нет, змей, ты не прав. Неужели собственную память не смог прочесть? — Так там бред какой-то. — пожал я плечами, рассматривая впереди крутой спуск, на котором завал из камней преграждает путь. — Можно попытаться перелезть по наваленным камням, но есть опасность, что те под ногами разъедутся и поползут в пропасть, увлекая меня за собой. Эх, сейчас бы веревку и препятствие легко преодолел. Тропа шириной сантиметров сорок проходит с одной стороны вплотную к скале, а с другой стороны обрыв. Искать обходной путь. А есть ли он и как его найти? Держись за трещины и уступы в скале. На камне старайся опираться в крайнем случае, посоветовал Ктар. «Это и так понятно». — отмахнулся я, прикидывая, как и где ставить ноги и за что хвататься руками. — Лучше на мой вопрос ответь. — Иду осторожно, медленно. Артефакт молчит, но пообещал рассказать все, что знает после преодоления препятствия. Прошел на удивление легко. Камни в пропасть не устремились, а впереди не вижу преград. — Похоже, мы сумели гору покорить, — обрадовался я и прибавил шаг. — Соглашусь, до подножия скал дойдешь за час-два, — прокомментировал Ктарх. Кстати, на чекпоинте закладка, которую необходимо отыскать, уже дожидается, и это плохая новость. — Почему? — поинтересовался я. — По моим прикидкам, до нужной точки доберемся через несколько часов, если поспешить, — ответил артефакт, а потом продолжил. — Следовательно, нас могут опередить. — Да, время в пещере потерял прилично. Возможно, и растерял все преимущество перед другими игроками. — Или не прав, и получил такой козырь, который никому и не снился. «Змей, не вздумай показать кому-либо свои способности, в том числе и организаторам, не считая тех, кто перед телевизором», — предупредил меня артефакт. «Обоснуй», — попросил я, а потом уточнил. «Меня, когда грелся у пещеры на солнышке, не снимали? Состояние о здоровье на корабль не передавалось?» «Трансляции видеоизображения, как и объемного с деталями, не велось. Это заявляю со всей ответственностью. В энергетических полях такой хаос творился, что сигнал пройти никак не мог» даже если какой-то прибор и уцелел. Данные о твоем местонахождении и основные параметры тела, будь то температура, давление, передаю постоянно. Допускаю, что не всегда мои информационные пакеты доходят до адресата, но частота отсыла такова, что промежуток в несколько минут или даже часов не влияет на конечный результат. Другими словами, организаторы легко сделают вывод о твоем текущем состоянии, жив ли ты и нет ли повреждений, угрожающих жизни, дал длинное пояснение Актарх. «Понял», — покивал я. «Давай теперь рассказывая про то мое состояние после укуса пещерной гадюки. Или это глюки случились из-за того, что мог надышаться каким-то газом?» Артефакт попытался от разговора увильнуть, заявив, что сейчас не время и не место. Я настоял, пригрозив не сдвинуться с места, если тот не начнет говорить. К сожалению, загруженные данные в мою память не дают ответа на возникшие вопросы. Упоминание о расе с возможностью на генетическом уровне менять состав своей кожи имеется, но отрывочно. «Планетарное Содружество Мергов, помнишь наш разговор?» спросил меня Ктарх. «Говорил на незнакомом языке в бреду. потеряв подбородок и отметив, что появилась щетина, сказал я. Да, верно. Содружество уничтожено, как и их технологии. Процветающая цивилизация откатилась на сотни, если не тысячи лет назад. История планет почищена». «Межзвездных кораблей нет, и мерги не выходят в дальний космос», — медленно сказал артефакт. «А я-то тут при чем? «Вот и сам все ячейки памяти забил», — задаваясь этим вопросом, — хмыкнул Тарх. «Как ни крути, а ты один из расы Скайли, человек со способностями ставить змеиную защиту». «Эээ, не сходится», — покачал я головой. «Моя родная планета Земля. Если мергов лишили выхода в дальний космос, то у земляны его и не было никогда». «Никогда не говори никогда», — задумчиво заметил артефакт. «Сам же рассказывал, что родителей не знаешь, и в памяти приличный провал. Если же к этому добавить твое знание меркского языка, способности, стоящие на памяти блоки, знаешь, вопросов намного больше, чем ответов». «И что мне со всем этим делать?» — растерянно спросил я его. «Жить и учиться пользоваться своими возможностями, но так, чтобы никто ничего не заподозрил», — сказал Эктарх и сразу же пообещал обо мне никому ничего не рассказывать. Правда, затребовал, чтобы я лично сформулировал такое пожелание и взял с него слово. Мол, таким образом, никто его даже под пыткой не сможет расспросить. Воля напарника — святое, и по закону он не имеет права без моего на то личного согласия разглашать сведения о моей личности. Но не уверен, что такое правило невозможно обойти. Наверняка имеются лазейки и оговорки в законодательстве. Тем не менее, клятву Уктарха принял. Немного узнал и о Содружестве Мергов, в которое когда-то, более тысячи лет назад, входило три процветающие планеты. Необычные технологии, полезные ископаемые на планетах, выводили Содружество в значимого игрока среди звездных империй и в то же время делало их очень лакомым куском. Предложение присоединиться к той или иной звездной цивилизации и принять подданство высылали Мергам враги и союзники, но Содружество отклонило все варианты. Все мгновенно изменилось, когда стало известно, что правитель Человека-змей, так еще называли расу Скайли, начинает свою игру и собирает под крыло небогатые и никому не нужные цивилизации на окраинах галактики. Могущественные империи испугались нарастающего, как снежный ком, могущества Мергов. «Решили уничтожить», — криво усмехнулся я, вспомнив видение, как император лишает себя жизни. «Да, вывод очевиден», — согласился Ктарх. «Кстати, до цели осталось 300 метров» огорошил он меня. «Змей, я чувствую присутствие трех живых разумных существ, настроенных враждебно. Боюсь, предстоит драка, как того и замыслили организаторы забега».